Глава 16. «Я выбрал Эль-Сильвар в качестве первой страны, которую мы возьмем силой, потому что ее защищает школа», — произнес лицемер. «Школа может оказать нам сопротивление в мире людей, следовательно, ее необходимо нейтрализовать. Ты не возражал. Я полагал, это от того, что ты оцениваешь ситуацию так же, как и я». Позже рассказ истязателя о силе, которую Тел-Ан-Аллатриты, украв у меня и у гидка и оружейника, написал, стали использовать для достижения бессмертия, лишь укрепил меня в мнении, что выбор сделан верно. Но теперь становится ясно, что твои мотивы были совсем не такими, как мне казалось. Ты говорил с кукловодом, констатировал я. Дело не только в нём, возразил мой брат. С момента воскрешения я похитил множество лиц, и некоторые из них принадлежат бессмертным обитателям неба. Там гуляет слух, что князья света не вмешиваются в происходящее на земле потому, что наша деятельность их полностью устраивает. Источник ереси в Эль-Сильваре раздражает их уже много лет, но выкорчевать его они не способны. Слишком много тех, кто некогда обучался в школе, обитают теперь на нижних небесах и в верхних кругах ада. Слишком много родственных связей у людей и небожителей. Слишком много союзов заключено. Если солнечные нанесут удар по Эль-Сильвару, то могут получить гражданскую войну у себя на небесах. Раньше они уже так поступали, и школа, несколько раз едва ими не уничтоженная, сделала выводы из предыдущих поражений. И поэтому наша деятельность с солнечным как нельзя более кстати. Мы спалим, Иль Сильвар, а они явятся под конец, выступив в роли спасителей, и низвергнут нас. Несомненно, они мечтают об этом. Я улыбнулся. Почему ты не сказал мне о том, что заключил союз с одним из князей света? Союз? Я отрицательно покачал головой. Я бы так это не назвал. Он принес мне в дар живой алмаз палача и дал совет относительно действий, которые нам следует предпринять, если мы хотим избежать открытого противостояния в первое время. Затем у меня был разговор с тобой, мы обсудили стратегию, и ты объяснил, почему наш первый удар должен быть направлен на школу и Иль Сильвар. Выходило, что предложенные солнечным полностью соответствуют нашим интересам. Пусть они видят в происходящем свою выгоду. Какое нам до этого дело? Нам нужно время для того, чтобы накопить силы и возродить братьев. Пусть думают, что мы выполняем за них грязную работу. Ты не ответил на вопрос о том, чем объясняется твоё молчание, сказал лицемер, посмотрев на меня. И потому у меня закрадывается подозрение, что ты ведёшь собственную игру и вовсе не желаешь достичь той цели, которую мы все ставили перед собой изначально. Я усмехнулся. А как в эту версию укладывается то, что я помог тебе возродиться? Не знаю. Возможно, ты хочешь войны для того, чтобы вновь предать всех нас в самый решительный момент. На этот раз для того, чтобы выгодать себе наилучшие условия. Может быть, присоединение к тем, кто возлег на дне, не способно удовлетворить твои аппетиты. Возможно, ты хочешь создать собственное царство в срединных мирах, покорив своей воле сферы в верхних кругах преисподней и, И даже возможно какие-то из тех, что находятся на нижних небесах. Я не знаю. В ответ мне оставалось только рассмеяться. Ты жил во мне, пока я был человеком. Частицы тебя, а не в тебе. И я согласился отдать тебе свою душу. Ты получил доступ к моей сущности, князь, и мог бы сделать меня своей маской. Ты видел все мои мотивы. Я помню это. Признал лицемер Однако это не означает того, что теперь ты думаешь так же, как и тогда, когда я владел тобой. По-твоему, на протяжении столетий у меня могли быть одни намерения, а теперь вдруг стали другие? И это твоё обвинение основано лишь на том обстоятельстве, что я не счёл нужным посвящать тебя в свои секреты? Это обвинение основано на предположении о том, что ты мог предусмотреть мою сделку с человеком Льюисом. Как всегда ровным голосом ответил лицемер Ты мог отделить и спрятать часть себя и забыть о том, что спрятал. Я увидел ту часть, которую ты был готов мне показать. Убедился в твоей искренности и позволил Иисусу соединиться с тобой. А затем, когда ты стал восстанавливаться уже в качестве князя, проникать в свои бессуриты и осознавать целые миры как части собственного внутреннего пространства, ты впитал ту часть, которую некогда отделил, и всё вспомнил. Твоя божественная сущность была разбита на тысячи частей, и Льюис — лишь одна из них. Думаешь, я об этом не помню? В любую из остальных ты мог вложить свои самые тайные, самые коварные намерения и планы, которые не собирался показывать мне. Я расхохотался. Но смеялась лишь одна из моих личностей. Другие занимались своими делами в нижних мирах, а третьи обдумывали, что ответить князю лжи. При общении с ним у всех рано или поздно возникали сложности. Ирония судьбы. Князь лжи требовал абсолютной искренности и не соглашался на меньше. Всё это попахивает тотальной паранойей, сказал я. Ты не веришь кукловоду, не веришь мне? Наверное, при желании можно и изтизатель в чём-нибудь улечить. Кого ещё? Крысалова, палача? Изтизатель потерял память и почти всю свою силу. Местонахождение Крысалова нам по-прежнему неизвестно. Палач мёртв. Ну, с твоим настроем после того, как первый восстановится, второй найдётся, а третьего мы воскресим, всегда можно придумывать какую-нибудь хитроумную теорию заговора, объясняющую, каким образом всё это было нацелено против тебя, против власти Ленина или против наших планов по освобождению Солнечного убийцы. Ты уходишь от прямых ответов, холодно произнёс лицемер. Не опровергаешь, не подтверждаешь обвинения, потому что знаешь, что я в любом случае почувствую ложь. Или ее отсутствие? Мне не нравится то, что меня вообще в чем-то обвиняют. Тем более, совершенно бездоказательно, — резко ответил я. Мы ведь хотели забыть прежнее распри. И что? Все-таки возвращаемся к старому? Мне бы этого не хотелось. Тогда не начинай эти разговоры без причины. Причина есть, — сказал лицемер. Ты вел переговоры с одним из солнечных. Вероятно, вы заключили какую-то сделку. Пусть ты это и отрицаешь. Ты уже знаешь почему. Я хочу полностью увидеть вашу беседу, перебил меня князь Лж. В том виде, в каком она происходила. И, пожалуйста, без лишних фантазий. Ты ведь знаешь, что я их сразу замечу. Я пожал плечами, выдохнул ядовитый дым и соткал из него видение для своего брата. Солнце зашло, как обычно, и небо, ни не считая редких облаков, было почти ясным. На что-то случилось с миром людей на востоке Ертальского княжества. Свет казался тусклым и безжизненным. Вместо утренней свежести ветер приносил горьковато-сладкий запах гниения, и всё вокруг землю, воду, воздушное пространство словно поглотило незримая тень. Потом тень стала гуще, а вонь невыносимее. Всякий, кто вдыхал аромат, исходивший от далёких холмов на востоке, терял рассудок и умирал. Тёмное облако сгустилось на вершине одного из холмов и поползло вниз. Растения на расстоянии мили от него чернели и выгнивали. Животные сходили с ума и гибли, а духи полей и цветов забывали себя, теряли прежнюю природу и становились ищадями мрака. Вода в ручьях засмердела, земля стала скользкой, как густой кисель. По мере продвижения облака на запад начинало казаться, что в его центре кто-то есть. Там двигалась фигура человека, целиком состоявшего из тени, или быть может, человекаподобного демона. Когда ядовитая аура накрыла одну из деревень, её обитатели умерли прежде, чем успели обратиться к своим богам. Тень двигалась к столице княжества, неспешной и властно. На перекрёстке дорог, на сером валуне сидел молодой монах. Светло-алые и голубые цвета одежды, амулет на шее и пояс, привязанные определённым образом, Определённо выдавали в нём служители Шилгифарна, Бога смирения. Монах беззаботно улыбался, глядя на надвигающуюся тьму, и поигрывал в пыли концом длинного посоха. Когда тьма приблизилась и ядовитые пары протянулись к монаху, к пространству вокруг него и из-за него, он поднял посох и велел ядовитым парам смириться, а затем повелительным движением отбросил назад силу, источаемую аурой демона. мната стала ещё гуще и не нужно было обладать ясновидением, чтобы ощутить, как стягиваются в эту точку силы подземного мира, как разрастается мощь демона в центре тёмного облака, как приходят в движение мистические сферы, пребывающие за пределами сферы видимого человеческого мира, чтобы совместившись в указанном князем демонов месте, уничтожить не только монаха, но и всю страну за его спиной. обрушив на нее дожди из кислоты и разрушительные вихри. Однако, прежде чем это произошло, монах улыбнулся и поднял руку, прося пришедшего остановиться. «Я много наслышан о тебе, и мое уважение к твоей силе и к твоим подвигам, совершенным в древности, безмерно», с легкой улыбкой произнес юноша. «Но должен заметить, что сейчас ты лишь начал восстанавливать свою прежнюю мощь и потому быстро проиграешь мне этот бой». Особенно, если я призову своих родичей. Но я не хочу сражаться. Я пришел не для войны, а для беседы. Темнота клубилась и разрасталась. Князь демонов увеличился в размерах и перестал быть похожим на человека. В мглистых клубах дыма и пара скользили многочисленные черные щупальца. Сначала казалось, что демон так и не ответит. Но затем над перекрестком дорог раздался голос, похожий на переливание тягучей вязкой жижи. Я тебя слушаю. У меня есть два дара, сказал юноша. Один из них живой алмаз твоего брата. Он сунул руку в складки одежды и извлёк на свет мерцающий красноватый камень и протянул его в темноте. Тёмная фигура стала меньше и в ней обрела черты схожие с человеческими. Человеко-демон, окружённый ореолом ядовитого тёмного дыма, шагнул вперёд и протянул руку. Юноша вложил камень в открытую ладонь. «Второй мой дар — совет», — столь же легко и непринужденно продолжил он. «Если вы с братом ищете место на земле, где можно посеять хаос, обратите внимание на Эль-Сильвар. Там, под кожей человеческого королевства, притаилась организация, состоящая из людей бессмертных, что желают низвергнуть князей и заменить их в управление Сальбравой. Если ваш обреченный, но бесспорный героический поход против всего сущего начнется на западной части материка», Если Эль-Сильвар превратится в пустыню, а школа железного листа будет истреблена, думаю, князья Света удержат свою руку и не нанесут по вам немедленный удар после того, как станет известно, что вы с палачом возродились. На долгую задержку рассчитывать не следует, но какое-то время у вас будет. Можете попытаться за это время осуществить любой из ваших безумных планов. Небеса уверены в своей силе и им кажется, что они готовы ко всему. А это не так, спросил человека демон. Монах беззаботно пожал плечами. Может быть и так, может быть и нет. Кто знает? Будущее предугадать невозможно, если, конечно, ты не владеешь анковаленом. Он улыбнулся. Это всё, что я хотел сказать. А теперь прощай и всего наилучшего. Он повернулся и уже вступил на призрачный путь, ведущий на небеса, как вдруг вспомнил о чём-то и поставил ногу обратно на землю. Да, и ещё. Я действую от своего имени. а не от лица всех князей света. Многие из них слишком хорошо помнят вас и скорее откусили бы себе языки, чем вступили бы в переговоры. Поэтому лучше бы тебе не рассказывать никому о нашей встрече. Я помог вам один раз, и, быть может, помогу еще. Но лишняя болтовня с вашей стороны может и не позволить мне сделать это. Теперь прощай». Монах вежливо поклонился и исчез, став тающим бликом света. Шелгифарн сын Травгура и Элайны. Первый принц света, Бог смирения и послушания. Задумчиво произнёс лицемер, когда видение развеялось. Когда нас убивали в шей доххе, о нём ещё ничего не было известно. Я знаю о нём из памяти моих новых лиц, но не нахожу причин, в силу которых он стал бы действовать против своей семьи. Могу сказать то же самое, кивнул я. Но полагаю, он-то как раз считает, что действует в интересах солнечных Он не помнит ни первой войны изначальных, ни войны остывших светил, и не знает, какой ценой далась солнечным их победа. Он не видел ни гибнущих миров, ни истреблённых раз, не переживал распада сотворённых им сфер и безжизненного хаоса там, где недавно цвела жизнь, которую он ощущал как часть своей собственной. Он, князь света, и думает, что почти всемогущ, а лезоблюда на дне чешут ему пятки и тешат его самомнение. Его раздражает школа, а нас он не воспринимает как серьезную угрозу. Вернее, он думает, что мы открытый и явный враг, уничтожить которого можно в любой момент. А школа несет скрытую угрозу, и особенно его силе, ибо предлагает смертным свободу вместо послушания и гордость вместо смирения. И поэтому, с его точки зрения, школа более опасна, чем мы. Лицемер долгое время не отвечал. Он казался полностью погруженным в себя. «Ты говоришь убедительно», — произнес он наконец. «И, вероятно, какие-то из солнечных действительно думают так. И я бы согласился с тем, что ты верно угадал мотивы Шелгифарна, если бы не видел созданного тобой видения. Оно во всем точное. Ты ничего не добавлял и не убавлял?» «Точное. Не добавлял и не убавлял. И тебе ничего не показалось странным?» «Послушай, братец», — я покачал головой. Я тогда только воскрес из мёртвых. Я переживал восторг от ощущения стремительного роста силы, возвращения власти над бесуритами, объединения различных созданий в одно соборное, много чего ещё. Я не был настроен на холодный анализ происходящего. Сам факт того, что кто-то из солнечных пришёл для переговоров, уже показался мне довольно странным. А что странного увидел ты? Обрати внимание, как он говорит: князья света. Они Им кажется, он ни разу не сказал мы. Он отделяет себя от них. Хлибо хочет, чтобы мы так думали. Это может быть и уловкой. Капюшон, под которым пряталась каменная маска, чуть сдвинулся вправо, потом влево. Лицемер не был согласен со мной. Не стоит всё усложнять. Но и лучшая ложь ничем не отличима от правды, ибо во всём соответствует ей. Ты полагаешь, он и вправду что-то затевает? Или готов затеять? Он стал быть всего лишь принцем и хочет занять трон судьи богов? Я сделал паузу, обдумывая эту идею. Я бы не стал на это рассчитывать. Слова о том, что он готов помочь, скорее всего, лишь уловка. Мне нужно поговорить с ним, сказал лицемер. Я должен понять, в чём он лжёт. Князь Света думает, что может переиграть нас на нашем же поле. Ну что ж, посмотрим, как он играет. Хотя голос его оставался, как и всегда, кроме тех случаев, когда он надевал краденую лечину, безэмоциональным, а каменная маска не меняла своего выражения, мне показалось вдруг, что мой брат улыбается.